17 апреля. Казалось, нельзя хуже, а нынче еще хуже всех дней настроение. С трудом борюсь. Хорошее письмо от Чердковой, журнал китайской передовой прогрессистской партии. Очень занимает меня. Никуда не ездил. После обеда просматривал книжечки. Надо все изменить, записать нечего. 19 апреля. Вчера было несколько лучше. Нынче утром приехали два японца. Дикие люди в умилении восторга перед европейской цивилизацией, комментарий 51. Зато от индусы и книга и письмо, выражающие понимание всех недостатков европейской цивилизации, даже всей негодности ее, комментарий 52. 20 апреля, если б жить. Все еще жив, встал не рано, ходил по елочкам, занимали муравьи. Опять полковник с очевидно недобрым чувством ко мне, комментарий 53. Очень хорошо записать первое движение вперед медленно по ступеням поколений. Для того, чтобы двинуться на один шаг, нужно, чтобы вымерло целое поколение. Теперь надо, чтобы вымерли бары, вообще богатые, не стыдящиеся богатства, революционеры, не невлекомые страданием несоответствия жизни с сознанием, а только тщеславием, революции как профессии. Как важно воспитание детей следующих поколений? Второе. Японцы принимают христианство как одну из принадлежностей цивилизации. Сумеют ли они так же, как наши европейцы, так обезвредить христианство, чтобы оно не разрушало того, что они берут в цивилизации? Третье. Огромное большинство живет одной животной жизнью. В вопросах же человеческих слепо подчиняются общественному мнению. Четвертое. Усилия мысли, как семя, из которого вырастает огромное дерево, не видно, а из него вырастают видимые перемены жизни людей. Комментарии. 51. В Ясную Поляну приехали директор высшей школы в Киото Тацуки Харада и чиновник Министерства путей сообщения Ходзю Пятьдесят 52. Письмо от Мухатма Ганди от 4 апреля по новому стилю, его книга на английском языке «Самоуправление Индии. Йоганнесбург, 1901 год». 53-е. Подполковник в отставке Троцкий Синютович дважды приезжал в Ясную Поляну и упрекал Толстого за отступничество от православной веры. Конец комментария. Страница 378. 21 апреля. «Встал поздно в очень дурном духе. Крестьяне на земле. Я дурно поступил с ним. Потом дама с дочерьми. Говорил с ней, как умел. Читал книгу о Ганди. Комментарий 54. Очень важное. Надо написать ему. Потом Миша, потом приехал Андреев. Мало интересно, но приятное доброе обращение». Малосерьезен. Комментарий 55. У Саши нехорошие вести. Сейчас хочу написать ей. Вечер читала о самоубийствах. Очень сильное впечатление. Ложусь спать. Двенадцатый час. Записать нечего. Очертковое письмо. Комментарии 54. Ганди прислал толстому книгу Джозефа Доука. Мухатма Карамчанд Ганди, индийский патриот в Южной Африке, Лондон, 1909 год. 55-е. Леонид Андреев провел в Ясной Поляне два дня. Толстой беседовал с ним о его творчестве, высказал мнение о необходимости сочинения пьес для кинематографа. Конец комментария. 22 апреля. Жив пошел гулять один, отказал Андрееву и приезжему из Архангельска. «Приехали Гульденвейзеры», — написал Саша письмо. «Ложусь спать перед обедом». Сильно волновала музыка, прекрасно играл. 27 апреля. Встал очень бодро, довольно хорошо работал над предисловием, кончил на комментарий 56-й, ходил на Козловку, не устал, чудная погода. Вечером восхищался рассказом Семенова, комментарий 57-й. Сергеенко отпустил. Написал Саше. обни хорошее письмо. Ложусь спать. Записывать нынче не буду. 28 апреля. Здоровье хуже. Ничего не делал утром. И не хочется. Ходил до козловки. Письма писал. На душе не весело. Комментарии. 56. Предисловие к сборнику «Путь жизни». 57. Рассказ Семенова «Обида» в сборнике «Крестьянские рассказы». Конец комментария. «29 апреля. Если б жить. Жив, но не здоров Ночью было плохо. Сонливость, слабость. Приятный очень плюснин. Ложусь спать. 1 мая. Сейчас восьмой час утра. Ночь. Очень мало спал. Едва ли четыре часа. Слаб. Приезжает Соня. Одеваюсь и иду гулять. Теперь вечер. Соня приехала, укладывался, ходил гулять, смотреть на автомобили. Комментарий 58 восьмой «Милые ребята, реалисты, двадцать человек. Поговорил с ними хорошо. Потом милый Димочка хорошо говорил. Ложусь спать. Ничего не делал. Пачкал предисловие, Бросил письмо детям. Прямо нехорошо». Комментарий пятьдесят девятый. «Второе мая Качеты. Собрался ехать и выехал в семь. Комментарий шестидесятый. Было тяжело. Любопытство людей. милые Таня Михаил Сергеевич заблудился вечером в парке. Не здоровится». Третий малое встал вяло. Ничего не работал, ходил по парку, читая масарика. Комментарий шестьдесят первый. Слабо, поправлял предисловие, думал о самоубийстве и перечитал начатое. Хорошо, хорошо бы написать. 4 мая. Перед обедом ходил по лесу и радовался на жизнь, на незримые усилия. Комментарий 62 Видел удивительные по психологической верности сны. Думал, что напишу о но сел за стол и слабость, мыслей и неохота. Опять мучительно чувствую тяжесть роскоши и праздность барской жизни. Все работают, только не я. мучительное, мучительное. Помоги найти выход, если еще не наступил главный, верный выход. Впрочем, надо и за это благодарить. И благодарю. Комментарии. 58. -е. Толстой смотрел на Киевском шоссе автомобильные гонки «Москва-Орел». 59. -е. Толстой отвечал на письма учеников земской школы села Ключицы Нижегородской губернии, как надо жить на свете. Письмо не было завершено. 60. -е. В сопровождении Маковицкого и э, Булгакова Толстой приехал к Татьяне Сухотиной в Качеты, где находился до 20 мая. 61. -е. Масарик. Самоубийство как социальное массовое явление современной цивилизации. Вена, 1881 год. 62. -е. Слова и стихотворение Фета «Опять незримые усилия». Конец комментария. 5 мая. Опять сонливость, слабость мозга. Ничего не писал и не брался. 6 мая вчера ночью телеграммы от Саши от Черткова. Чертков приезжает седьмого завтра. Дождь, холод, совсем нездоров, слабость, изжога головная боль. 7 мая сегодня лучше. Большая радость. Приехал Чертков. 8 мая и сегодня немного лучше. Немного писала о самоубийстве. Может быть, и выйдет. Но предисловие все не идет, надо сократить. Записать есть кое-что, но поздно, не стану. От Саши хорошее письмо. 9 мая. Опять поздно и пишу только несколько слов. Есть что записать. Много ходил, переделывал, сокращал предисловие. О безумии жизни слагается все яснее и яснее. Приехал Соня с Андреем. С Андреем был нехорошо резок. Соня в первый раз высказал отчасти то, что мне тяжело, и потом, чтобы смягчить сказанное, молча поцеловал ее. Она вполне понимает этот язык. Десятое мая. Девять часов вечера. Встал гораздо лучше, хотя мало спал. Будили мысли и записывал рано утром. Потом гулял, на силу ходил, от телесной слабости, а мысли бодрые, важные, нужные, разумеется, мне». Общий разговор потом с Чертковым об неприятном ему письме и нехорошем Городовского. Комментарий 63. «Все яснее, и яснее безумие, жалкое безумие людей нашего мира». Комментарий 63. Смотри комментарий 46. Письмо Толстого, вопреки его просьбе, было опубликовано не полностью, что исказило его смысл. Против этого протестовал Чертков. В письме от 3 мая в редакции газет «Речь» и «Утро России». Градовский в письме «Новое время» от 8 мая под номером 12267 оправдывал свои действия. Конец комментария.